День, второй. Над окнами поднималась почти летняя невесомая пыль. Дворник яростно мел мостовую. Что там было утром мести? Ночью прошел дождик и всё смыл, а что не смыл, то прибил. Пыль летела до высокого первого этажа, и в луче майского, уже довольно жаркого солнца, Искрясь, красиво просачивалась в форточку и, погуляв по утреннему комнатному воздуху, успокаивалась на ковре перед зеркалом. Сама комната ничуть не изменилась за эти годы. Лишь в угол встал рояль, на котором музицировала Софья Сергеевна, а на стенке, против зеркала, прибавились фотографии и рамочки с новыми бабочками, не особо привлекательными, Махнатыми и просто бежевыми, но поражающими размером. Одна среди простачков сильно выделялась и была, конечно, хороша собой чрезвычайно. Размером с крупного воробушка, с распростертыми крылами, но цвета необычного, густо-густо медового, крепко-чайного в красноту и формы непривычной. Концы верхних крылышек изгибались и напоминали две змеиные головы, смотрящие по сторонам и пугающие соседей. Под ней, под ее рамочкой, было что-то написано на латыни, но буковки маленькие, не разберешь. Андрей Николаевич называл эту бабочку коротко «павлин», и часто о ее в разговоре вспоминал. «Сонюшка, когда за стол?» Бывало спрашивал он жену, и если она просила подождать еще пять-десять минут, то неизменно с улыбкой отвечал, поглядывая на стенку с экспонатами: "Я ж не павлин какой, так долго не есть". Или павлин? Павлина Андрюшенька по красоте как есть павлин. Улыбалась Сонюшка в ответ и спешила на кухню, торопить прислугу. Павлина глазка. Та большая медовая полубабочка-полуптица, которая висела на стене, ей тоже нравилась. Интересная была не только на вид, хотя маленькие прозрачные треугольные окошечки в ее крылышках Соню по-детски умиляли. Ей нравился стойкий бабочкин характер. Она вылезала из своего большого кокона с одной целью — дождаться своего любимого и единственного, предназначенного ей природой, и родить от него детей. Она даже ничего не ела, ни до того совсем ей, даже челюсти природой предусмотрены не были. Сидела, с места не слетала, ждала неподвижно своего прекраснокрылого принца, который мог учуять ее за много километров, прилетал, любил ее часы пролет, чтоб наверняка оставить потомство а она потом откладывала яйца и тотчас умирала. Вот такой была короткая бабочкина жизнь, насыщенная ожиданием, терпением, долгом и любовью. «Разве ж так у людей?» — думала Сонюшка. «Разве бывает в человечьей жизни, чтоб так, без оглядки?» Часто Сонюшка на нее поглядывала, на бабочку эту. Подходя к окну, когда провожала мужа в университет, не взначай так, краем глаза и думала о чем-то о своем. Зеркало глядело своим плоским серебряным полотном на большой семейный портрет, висящий над камином. Раньше там был летний пейзаж в сине-зеленых тонах модного художника-передвижника Шильдера и тоже Андрея Николаевича. Пейзаж теперь перевесили на стену прямо напротив зеркала, и когда домочадцы подходили к нему, то как бы оказывались в отражении того дымчатого летнего парка, написанного на холсте. Наверное, это был разгар дня. Душного и пахучего, когда в безветренном воздухе стоит взвесь из пыли и пыльцы. Когда лень и пора отдохнуть, вон сколько времени прошло с утра. Особенно хорошо смотрелась картина зимой. Взгляд ловил в отражении радостные солнечные блики, дорожку, ведущую в тень, и далекую голубую даль. И как на себя не смотри, и перед зеркалом не красуйся, нет-нет, да и глянешь на пустынную дорожку за спиной. И хочется сразу туда. А над камином теперь, на почетном центральном месте, Совсем недавняя большая фотография семьи, разросшейся и улыбающейся. Андрей Николаевич, отрастивший бородку, чуть постаревший, но самую малость, стоит, возвышаясь над Сонюшкой, расцветшей той мягкой и неслышной женской красотой, которая распускается не разом и зависит не только лишь от внешних черт, А идет изнутри чуть уловимым свечением, улыбкой или глубиной глаз, изгибом шеи, милыми ямочками, всем вместе, не давая отвести взгляд. Рядом с отцом Аркаша, тот самый ровесник века, взрослый ребенок 15 лет, уже выше отца, статный, чуть серьезный и обособленный с зачёсанными назад немного длинными волосами, в синем форменном сюртуке и с фуражкой в руках. С другой его стороны прабабушка Наталья Матвеевна в высоком кресле и праздничном, хоть и чёрном платье. На плече у неё Аркашина рука. Девочка лет пяти-шести, маленькая хорошенькая куколка Лизонька, с большим голубым бантом и в белом кружевном платьице рядом с мамой, за ручку. Почти ничего не менялось в счастливой жизни Незлобиных на протяжении всех этих долгих лет. Глава семейства все так же рассказывал о чешуекрылых на высших женских курсах, путешествовал неподалеку не дальше Кавказа, но все же ездил, прихватывая с собой иногда и Сонюшку которая нехотя оставляла детей на прислугу и совсем уже малоподвижную прабабушку, пускаясь с мужем на благородный поиск редких бабочек. Прабабушка Наталья Матвеевна редко вставала с постели, двигалась совсем плохо, артрит сковывал ее все сильнее и сильнее. Она почти всегда была в компрессах из лопухов или капустных листьев, Завернутых вокруг коленей, которые нещадно ныли. Раз в день ее погружали в кресло, несмотря на крики и стоны, и вывозили в люди к обеденному столу. А после обеда кухарка, тоже Наталья, приземляла ее на большой старый диван напротив зеркала. Аркаша бабусю он звал ее только так, очень любил и просиживал с ней подолгу в разговорах ли в раскладывании или по сеансов, а то и просто молча. Была между ними какая-то внутренняя невидная связь, взаимный глубокий интерес и нежная любовь. Ей доверял все свои юношеские проблемы, не родителям, ей. Приходил, садился на край дивана. А она тотчас откладывала свое чтение, снимала очки и внимательно его слушала. У нее всегда было на него время, даже с избытком. И выслушивала она его проблемы подростковые, очень серьезно и заинтересовано, словно вопрос стоял о войне и мире, или, в крайнем случае, об экономической реформе в масштабе всей страны. Любови у него пошли детские, а чаще разлуки и предательства. Бабуся была главным советчиком и знала о правнуке много больше, чем мама. Они часто говорили о жизни, о том, что можно и что нельзя, обсуждали новости, даже политику, и бабушка объясняла ему свою точку зрения. А как убили эрцгерцога Франца Фердинанда, бабуся его иначе как дураком Фердинандом не называла, Затихло и почуяла недоброе. Не любила я дурака этого, но не к добру это. Ох, не к добру. Беде быть. А чего ж? Спросил Аркаша. Бог ничего так просто не делает. Всему смысл придает. Фердинанд этот всю свою никчемную жизнь убивал всех вокруг. Не про людей я. Животных истреблял. Забава у него такая была охотничья. Что ж это за охота, когда по целым стадам из пулемета, когда зверенышей малых закалывать и детей своих заставлять на это смотреть? Я уж за эти годы про него наслушалась, да начиталась. Изверг! Как есть, изверг! По заслугам, по делам его получил. Вот сейчас и пойдет дележка. Ни к добру всё. Как война началась и стали приходить вести с фронта, бабуся изменилась, застыла в ожидании. Но потом, спустя уже год, чуть пришла в себя, успокоилась и переключилась на будничную жизнь. Дома дел и без того хватало. Но к вестям с войны она постоянно возвращалась в разговорах с Аркашей, Сонюшкой или Андреем Николаевичем. Аркаша приносил слухи из гимназии. У нескольких гимназистов отцы уже ушли на фронт, а один даже успел погибнуть. Ходил Аркаша в Медведниковскую гимназию, совсем недалеко от дома, на Староконюшенном, недавно открытую, самую по тем временам модную и по новому типу. Древние языки там почти не преподавали. Кроме латыни. Учил он живые, европейские, английский, французский и немецкий. Хотя немецкий в связи с войной учить приостановил, но потом снова принялся, понял, что иначе книги научные читать не сможет. Анатомией сильно увлекся. Только ввели тогда этот урок. Никогда такого не было раньше и Аркаша полностью погрузился в изучение человеческих косточек, органов и удивительных процессов, происходящих в теле. Учился он хорошо. Нельзя сказать, что был отличником, но понимал в своем возрасте, что учение — не родительская прихоть, а самое, что ни наесть его будущее. Долго даже и не думал, чему жизнь свою посвятить. Врачом. Он станет врачом. Размышляли они на эту тему с бабушкой долго, и оба сходились на том, что благородней профессии в мире не придумано. Хотел Аркаша побыстрее окончить школу и поступить в медицинский, чтобы изучать артрит, найти средства, какие для его облегчения. Лучшим подарком уже лет в 13-14 считал книги по медицине. В его комнате, довольно аскетичной, Самое большое место занимал книжный шкаф с читанными перечитанными томами, учебник физиологии человека на немецком, краткий курс общей патологии, учебник внутренних болезней Меринга и только что вышедшая анатомия человека доктора Бурцева. Даже пятитомный канон врачебной науки Авиценны тихо пылился на нижней полке шкафа. Аркаша никак не мог вникнуть по малости лет в замысловатую восточную вязь описания. Сложности гуморального учения, человеческие соки и темпераменты, описанные Ибн Синной, но считал его великим и бесконечно уважал. Особенно любил устраивать с бабусей вечера чтения недавно подаренной книги «Физиология обыденной жизни» Льюиса. Бабуся возлежала в подушках на диване, Аркаша пристраивался в кресле рядом и начиналось чтение и обсуждение тайн человеческого организма, всех его волшебных процессов, даже репродуктивных. Аркаша не стеснялся спрашивать, хотя сначала немного краснел и отворачивался, а бабуся отвечала ему будничным голосом, словно речь шла не о женской физиологии. Потенции или импотенции, Аркаше надо было знать все, о покупке картошки или о надоевшей пасмурной погоде. Так мудро найденный ритуал обсуждения самых потаенных тем, полное безразличие, но только кажущееся, и привело к тому, что Наталья Матвеевна стала для Аркаши самым верным другом, скорее дружочком, который еще ни разу не подвел. Только зазвенел звонок в прихожей, и тут же раздались поспешные шаги в гостиную. Аркаша скинул ранец прямо у дивана и плюхнулся к бабушке в объятия. Милый, ты бы хоть фуражку снял, сказала Наталья Матвеевна, обнимая сильно повзрослевшего правнука, лежащего у нее в ногах. Что припозднился так? Я уже стала волноваться. Как ты сегодня? Спросил он, не поднимая головы. «Ничего, милый. Сейчас уже хорошо. Серчишка пошаливает немного. С утра врач приходил. Сказал отдыхать и не нервничать. А как не нервничать? Я же газеты читаю. Страшно с этой войной-то. Мы тоже много о войне говорим. Есть даже отдельные господа в гимназии, которые вместо формы рубахи русские надели». Что просию в войне поддержать. Сашка Соловьев по секрету хочет в армию сбежать, представляешь? Патриотично, да? Бабуся даже приподняла голову. В армию? Как это в армию? Он же твой ровесник. Что за детство мысли такие? Бежать в армию? А мама? А гимназия? Бабушкин голос окреп и срывался от негодования. «Не детское это дело по войнам шастать!» «Мы давно уже не дети, бабуля», — тихо сказал Аркаша. «Мы? Что это такое ты говоришь? Мы? Ты что, его поддерживаешь? В этих глупых детских мыслях! Куда он собрался один в пятнадцать-то лет?» Бабушка нервничала и теребила узловатыми скрюченными пальцами край пледа. «Ты же сама говорила, что в пятнадцать лет человек становится уже взрослым». «Да», — говорила такое, — «но чтоб в пятнадцать лет идти на войну?» «Это ж глупость какая-то просто! Этого допускать нельзя! Ни в коем случае!» «Ладно, бабуль, стоит ли так волноваться? Это ж всего-навсего Сашка Соловьев. ты ж его знаешь!» Пытался Аркаша успокоить бабушку. «Надо маму его предупредить». «Елену Алексеевну», — вдруг решила бабушка. «Они отъехали в Саратов, бабуль, по фабричным делам. Приедут только в начале июня. Ты знаешь, что нашли, как спасаться от удушливых газов, которые германцы применили на фронте?» Аркаша попытался отвлечь бабушку от побега на фронт и этого Сашки Соловьева. Зачем только ляпнул? «Все газеты пишут об этом. Вот слушай. Академия наук» окончила изучение удушливых газов, развиваемых особыми снарядами, выпускаемыми германцами. Результаты этих работ в высокой степени удовлетворительны, так как ученые нашли не только предохранительные меры для ограждения солдат от вредного действия удушливых газов, но и выработали способы, при помощи которых французская армия окажет давление на противника и заставит его прекратить этот недостойный способ войны. Под руководством химиков-академиков изобретены вещества, развивающие гораздо более удушливые и вредные газы, чем применяемые немцами. Конечно, подробности работ Академии хранятся в тайне. «То есть теперь солдаты смогут выжить?» по-мальчишески наивно спросил Аркаша. «И если Сашка сбежит, то вполне вероятно, что его не потравят?» Пусть об учении думает, так ему и передай. И сам пригляди за ним. «Не дай парню пропасть, Аркаш!» — попросила прабабушка. Аркаша взглянул на нее довольно странно взглянул, долго и пристально, будто давно не видел или пытался запомнить. «Хорошо, бабуся, я пригляжу». В комнату вбежала Лизонька и тоже забралась к Наталье Матвеевне на диван. Она стала что-то щебетать, выспрашивать, теребить Аркашины волосы. «Давай, Лизочек, почитаем», — мягко сказала Наталья Матвеевна, пытаясь утихомирить внучку. «Садись на краешек». Она взяла со столика детскую книжку Лидии Чарской, большую, богато изданную, и стала читать Лизочки с середины, с того места, где они остановились в прошлый раз. Зеркало отражало идиллическую картину. Прабабушка, откинувшаяся на подушке, читает книгу правнучки, которая сначала крутится волчком по дивану, потом, прислушавшись и заинтересовавшись, затихает, усаживается под рукой и внимательно вглядывается в строчки и яркие иллюстрации. И Аркаша, все еще в ногах, чуть задумчивый и настороженный, погруженный в свои потаенные думы. Читали достаточно, пока не вошла мама, Сонюшка, и не позвала всех за стол. Аркаша с Лизой пошли, Наталья Матвеевна отказалась. «Не чувствую себя, Сонюшка, сердце болит. Что-то оно не на месте, не пойму я пожаловалась Наталья Матвеевна внучке. «Давай за доктором пошлем, пусть послушает», предложила Сонюшка. «Так ушел как пару часов назад. Ничего не услышал. Отдыхать сказал. Что бестолку гонять-то? Посплю я», сказала бабушка и стала шумно поворачиваться на бок, спиной к зеркалу. Сонюшка прикрыла пледом плечи Натальи Матвеевны, поцеловала ее в голову и, прихватив книгу, пошла в столовую за детьми. На полу у кресла, рядом с диваном, на котором засыпала бабушка, лежала газета «Новое время». Почти вся газета была посвящена вестям с фронтов. Лишь в конце колонки можно было прочесть странное объявление. По случаю отъезда спешно продаются рояль, куколь и кухлянка. Видеть можно в квартире врачебного инспектора ежедневно от двух до трех часов дня. Бабушка уже глубоко спала. Неслышными шагами зашла Наталья, прислушалась к шумному дыханию, подошла к окну и чуть задвинула тяжелую штору, закрывшую путь яркому солнечному лучу. Подняла газету, положила ее на кресло и также тихо вышла. В прихожей раздались Лизочкин смех и трескотня, мамина шиканье и всеобщая возня. Они собирались на послеобеденную прогулку по набережной за храм Христа Спасителя. Погода стояла уже совсем теплая, самое время прогуляться по берегу. Щёлкнул входной замок. Ушли. Андрей Николаевич был еще на курсах. Приходил совсем не рано, к пяти часам. Именно к этому времени надо было накрыть для хозяина обед, и Наталья тихонько вышла вслед за Сонюшкой и Лизой, чтобы сбегать в лавку за сухарями и свежей зеленью. Остатки петрушки с укропом порубили в бульон, а все сухари, видимо, сгрызли дети. Все ушли. Слышно было, как сопит Наталья Матвеевна, и мерно тикают часы. Ветер, врывавшийся через форточку в комнату, шевелил занавеску, и света в комнате то убавлялось, то прибавлялось. С улицы доносились чьи-то разговоры, да скрип рессор от проезжающих мимо дома экипажей. Вдруг открылась дверь, и в гостиную на цыпочках и с опаской вошел Аркаша. Он был одет тепло, не по маю, в длинную демисезонную куртку на подкладке, в плотных, заправленных в сапоги штанах и с объемным полотняным мешком за плечом. Аккуратно, чтобы не скрипнуть половицей и не потревожить бабусю, он подкрался к ней и встал рядом, глядя на нее, спящую сверху вниз. Как он хотел разбудить ее, обнять, прижать к себе, такую добрую, теплую, мудрую и всепонимающую как ему не хватало этого именно сейчас, как это было необходимо. Она обязательно бы его поняла, обязательно. Аркаша молча стоял, слушая ее родное, спящее, чуть хриплое дыхание, смотрел, как дрожат седые волосы на ее голове. Он отошел на шаг, чтобы не отдаться мальчишескому, скорее детскому порыву броситься к ней и зарыдать. Быстро-быстро заморгал, мелко задышал и снова испугался, что она сейчас проснется. Отошел к зеркалу и положил на него аккуратно сложенную в четверо записку. Посмотрел на свое отражение. Расстроенный, шмыгающий носом, но вполне решительный, сильно за последнее время повзрослевший, почти мужчина. Он поправил ремень. Застегнул на все пуговицы куртку, еще раз взглянул на бабушку, оглядел комнату и пошел прочь. Через пару минут хлопнула дверь. Бабушка еще спала. Шум с улицы не разбудил ее. Через полчаса появилась Наталья с кульком, заглянула в гостиную, чтобы проверить Наталью Матвеевну, и отправилась в столовую накрывать на стол к приходу хозяина. К пяти вернулись с гуляния и Соня с Лизонькой. Лизонька пришла с тремя большими красными леденцами-петушками для бабушки, Аркаши и для себя. Она горда, как флажки, держала их в обеих руках и даже и не думала пока облизывать. Каждый раз она обязательно притаскивала что-нибудь с улицы домой. То гостинцы, как сейчас, то веточки вербы, то чудом пойманную бабочку-капустницу на радость папе и маме, то гладкие камушки с берега Москвы-реки, то стеклышки, попавшие в реку и ставшие почти как камушки, круглые, со всех сторон отшлифованные водой, но прозрачные и разноцветные, просто настоящий клад. Она забежала в гостиную, но, увидев, что бабушка спит, тихонько положила все три петушка на зеркало прямо на Аркашину записку и ускакала переобуваться. Сонюшка, это вы? Раздался бабушкин голос. Да, бабуль, мы вернулись. Соня вошла в гостиную и поставила в вазу только что срезанные с клумбы во дворе нарциссы. Они сразу запахли по-своему, по, по нарциски нежно и сладко, а один Сонюшка дала бабушке в руки. Как я их люблю! Вкусно пахнут. Спасибо, детка. Накапай мне капельки докторские. Не проходит что-то сердчишка с утра. А Аркаша где? Читает, наверное, бабуль. С нами не пошел. Взрослый уж больно стал. Сказала Сонюшка и пошла открывать Андрею Николаевичу. Андрей Николаевич зашел в гостиную, поклонился Наталье Матвеевне и спросил, как прошел день. Не надо ли послать за доктором? Нет, Андрюшенька, спасибо, не беспокойся. Он был с утра, так ничего путного и не сказал. Чего его снова от отрывать? Как-нибудь перетерплю. Не делай это, Наталья Матвеевна, боль терпеть, особенно сердечную. Давайте так, если через полчаса лучше не станет, Аркаша сбегает. Договорились? Хорошо, Андрюшенька, будь по-твоему. Андрей Николаевич ушел за стол, а в гостиную вбежала Лизонька уже без полуженской махонькой шляпки и кружевной накидочки и стала рассказывать про латочника около храма Христа Спасителя. Латочник был хромый, но веселым, улыбчивым, с шутками и прибаутками. Лизонька товаром его заинтересовалась, конечно, но сначала испугалась к нему подходить. Мама успокоила ее, объяснила, что это солдатик бывший, с войны пришел раненый, не надо бояться. А латочник прохаживался и кричал. «Петушки-гребешки, подходи налетай, петушка с именем выбирай». Лизонька опасливо подошла и спросила, как петушков зовут. «А как вам надо, барышня?» — спросил солдатик. «Одного петушка надо назвать Наташа». Бывает петушок, Наташа. Это для прабабушки. Мы ее бабусей просто зовем. Затем петушок Аркаша для старшего братика. Он уже большой. И Лизонька, это для меня. Сейчас подберем вам именных, сказал Латочник. Вот этот пусть будет Аркадий. Смотри, какой у него большой хвост. Это Наталья. Яркая, прозрачная. «А это Лизонька. Смотри, у всех головка красная, а у этого петушка — желтая, Как ваша шляпка?» И торжественно вручил девочке трех петушков на палочке. «Ну-ка, дай взглянуть. Мне как раз сладенького захотелось», — сказала бабушка Лизоньке. Лизонька подбежала к зеркалу и взяла петушков вместе с Аркашиной запиской, которая намертво к ним прилипла. «Это тебе в такую бумажку завернули, милая?» — спросила бабушка, надев очки. «Нет, они были голенькие, бабусь. Бумажка на зеркале лежала». Бабушка оторвала приклеившийся листок от сахарных петушков и развернула. Там было написано несколько строчек красивым аркашиным подчерком. «Мои любимые, папа, мама, сестричка, бабуся. Надеюсь, что вы меня поймете. Мы не можем спокойно учиться, когда наша страна воюет. Мы с Сашкой Соловьёвым уходим на фронт бить германцев. Не волнуйтесь за нас и не ищите. Мы всё продумали и подготовились. Бабуся, любимая моя, не нервничай и не бойся за меня. Я скоро вернусь, только дождись меня. Очень вас всех люблю. Ваш сын и внук Аркадий. Бабушка стала читать письмо еще раз вслух, явно не до конца поняв его смысл в первый раз. Мы все продумали. Дождись меня. Ей представилось, как ее Аркаша в обмотках и в дохлой драной шинели с чужого плеча бредет с тысячью таких же, как он, посреди непонятно чего, неизвестно куда и зачем и ей стало жутко. «Сонюшка! Соня!» — чуть слышно позвала она. Слипшиеся петушки упали на пол и разбились, рассыпавшись на сотню кровавых осколков. «Бабуся!» — крикнула Лизонька, расстроившись из-за разбитых петушков. В комнату вбежала растревоженная Соня. «Что случилось?» Наталья Матвеевна лежала на спине и что-то шептала. Сил пошевелиться не было. Ее сковала непонятная сила, еще неведомая ей. Сковала намертво и очень цепко, окукливая, как гусеницу, мелкими прозрачными сильными щупальцами, которые, лишив подвижности сначала руки и ноги, подступали все выше и выше к груди. «Аркаша!» «Сбежал на фронт. Это я виновата. Это из-за меня. Господи, спаси его, Господи!» Я ему сказала, присмотри за ним, за Сашкой, а он, наверное, понял буквально. Или раньше все сами решили. Господи, как больно. Отдай его, возьми меня, Господи. Отче нашей же Еси! Наталья Матвеевна стала часто дышать. Ей явно не хватало воздуха. Грудь ломила так, словно записка эта Аркашина, прошла сквозь сердце на вылет и пришпилила его раскаленной острой иглой, как бабочек, которые в изобилии и висели вокруг на стенках. Аркаша, мальчик мой, прошептала она. Соня, еще до конца не понимая, что произошло, но уже нутром, чуя беду, села на полу у дивана, держа за руку Наталью Матвеевну. На шум, распахнув дверь, прибежал и Андрей Николаевич. Соня молча, не глядя, передала ему мятую аркашину записку. Бледное, искаженное ужасом и болью лицо Натальи Матвеевны было повернуто к зеркалу. Она шевелила губами и пристально смотрела туда, словно стараясь увидеть что-то очень для себя важное. Попыталась приподнять руку, показывая на отражение, но сил совсем не хватало. Она еще дышала, но дыхание это уже не означало жизнь. Организм лишь по инерции делал то, к чему привык за эти долгие годы. Взгляд ее затухал но вдруг глаза страшно завращались, словно осматривая комнату или запоминая, что там висит на стенах. Но Соня поняла, что бабушка уже не видит. Глаза Натальи Матвеевны потемнели, словно налились горечью. Дыхание становилось всё реже и мельче, пока, наконец, не затихло совсем. Через мгновение лицо ее абсолютно разгладилось, брови опустились, Исчезла между ними складка, словно печаль моментально сменилась покоем, осознанным и заслуженным. Зеркало бесстрастно смотрело на эту обычную человеческую смерть и на крошечное, никому незаметное и чуть светящееся облачко, которое поднялось над телом Натальи Матвеевны. Вдруг облачко дернулось и быстро полетело в сторону зеркала, Словно там, в зазеркалье, открылась форточка и подул сквозняк. Он подхватил прозрачный и невесомый сгусток воздуха, похожий на зонтик одуванчика и понес чтобы скорее спрятать его там, в темноте и неизвестности. Соня внимательно смотрела на любимую бабушку, держа ее руку в своих и заливаясь слезами. Она не плакала, нет. Просто слезы сами по себе текли из глаз двумя полноводными реками, чтобы потопить только что произошедшее и еще не в полную меру осознанное горе. Андрей Николаевич подошел к Соне и обнял ее. Соня плакала абсолютно беззвучно, пропитываясь несчастьем, как губка водой. От нее в одночасье ушло двое любимых. Бабушка, Воспитавшая ее и заменившая мать, и первенец, ее сын. Одна навсегда, а другой. Вернется ли? Не сгинет ли? Но плакала она сейчас по обоим. По той половине семьи, которая была еще час назад, и которой она вдруг так моментально лишилась. Господи, так же не должно быть. За что? прошептала Соня. Зеркало почувствовало это горе, впитало в себя, поблекло, чуть потемнело. Лишь только Лизочка, до конца так и не поняв, что случилось, стала аккуратно складывать на зеркале осколки кроваво-красных петушков. А Наталья, тоже вся в слезах, подошла и начала закутывать зеркало черной бабушкиной шалью. Но было поздно. Зеркало забрало еще одну душу.